Но как бы японское командование отнеслось к этому налету? — Налет? — Это хорошо, — процедил японец. — Это имеет воспитательные действия. Солдат не можно долго стоять на одном месте. Это вредно. Надо любить военное приключение. — Значит, вы одобряете мою мысль? — Это личное дело русское командование, — опять ответил японец и добавил. Я буду сопровождать вас. Смею покорно давать предложение. Надо идти двумя колоннами, чтобы ни один партизан не ушел. Село надо охватить со двух сторон. Как видно, Суэцугу пришел сюда с готовыми приказаниями. Караев посмотрел на грудинского, затем поклонился японцу. Благодарю за совет, господин поручик. На здоровье, учтиво ответил японец. Выступать через полчаса. Он сунул свою маленькую ручку офицерам и, не сгибаясь, вышел из комнаты. Не такого приема ожидал Кузнецов, когда в страхе и в присвкушении удара по партизанам бежал к белым. Понятно, он не рассчитывал на их особенную признательность, зная хорошо по личному опыту, что провокатором брезгуют даже те, кто пользуется его услугами. Но он, как ему казалось, имел право хотя бы на холодную вежливость, которая осталась для него памятной еще с охранки. Во время бегства по лесной дороге много картин промелькнуло в его мозгу. Вспомнилась Кузнецову черная зависть к удачливому товарищу, который был не только врачом, но и неблагонадежным. Эта зависть привела Кузнецова в жандармское управление. Кузнецов сумел убрать соперника с дороги, Но сам стал орудием охранки. Он пытался избавиться от этой опасной работы. Охранка провалила его. В случае спас Кузнецова от справедливой мести. И тогда Кузнецов, как в родное стойло, прибежал в жандармерию, чтобы навсегда стать рыжим. Он начал работать в охранке, подстегиваемой страхом. Революция выбила почву из-под его ног, поселив в его душе страх перед расплатой. Навсегда он запомнил тот день, когда на его глазах матросы убили одного провокатора. Тот умирал долго и трудно. Ненависть произросла из этого страха. Ненависть к тем, кто может потребовать и его Кузнецова к ответу. Ненависть и страх его угадал Чувалков и использовал. Здесь ему тоже плюнули в лицо. Ошеломленный приемом, фельдшер вышел в сопровождении конвоира на крыльцо. Рябой казак подвел к крыльцу коня. Кузнецов скарабкался в седло. Сидеть было неудобно, слишком высоко подняты стремена. Кузнецов хотел попросить опустить стремена, но не решился. От неудобного положения в седле заболело все тело, и эта боль всколыхнула всегда тлевшую в нем ненависть и злобу. Сотня собиралась неохотно. Белые косились в сторону фельдшера. Видно, в налет никому не хотелось идти. Казаки переговаривались между собой в полголоса. «Чертте что!» — сказал пожилой казак, проходя мимо Кузнецова. «Куды, на кого нас опять пошлют? Послали бы всех в одно место разом, чтобы не тянуть». «Тише ты, Лозовой! Старшина услышит!» — одернул второй. «А, пускай слышит!» — с досадой проговорил Лозовой. «Все одно, не через месяц, так через два от красных удирать придется!» Насмотрелся я уже. Хорохорятся, хорохорятся офицеры, а потом драпают впереди нас, грешных. Так на Дону было, на Кубани, в Крыму. Отсюда куда? Всех в епошки не увезут. Да тише ты! Из оконавязей вышел Грудзинский. Завидев его, казаки подтянулись. Через двадцать минут сотня была в строю. Карай вышел из дома, легко вскочил в седло и проехался перед строем. Почти одновременно с ним на площадь явился Исуэ Цугу. Японец восседал на огромной австралийской лошади. С высоты седла он казался мальчишкой. на Натерракотовое его лицо не теряло важности. Он прикоснулся к козырьку, приветствуя офицеров, и застыл в стороне. Раздалась команда. Конь, на котором сидел Кузнецов, не чувствуя руки хозяина, заупрямился. Он стал бить ногами, становился на дыбки и норовил укусить седока. Кузнецов не мог совладать с ним и болтался в седле, клонясь то в одну, то в другую сторону. Конь то прядал в бок то заносил задом, распушив хвост, то танцевал на месте. Он налетел на строй и легнулся. Другие кони шарахнулись в сторону. Станишники стали оборачиваться на Кузнецова. Строй разваливался, Караев бешено крикнул «По коням!». Казаки вскочили в седла. Разъяренный Караев подскочил Кузнецову. Глаза его налились кровью, лицо побледнело. Он задыхался от ярости. На уголках губ выступила пена. Он рванул по узцы коня, на котором сидел фельдшер, и, срываясь на виск, заорал. «Черт, какой дурак дал хорошего коня! Этой! Этой!» Он не нашел нужного слова, которым можно было выразить обуревавшую его ярость. Вытянул коня Кузнецова нагайкой, вспомнил о строе, Повернулся к сотне, с любопытством следившей за этой сценой, и крикнул «Смирно! вам марш! Рысью!» Команду повторили Харунжия. Колонна приняла походный порядок. Двое казаков встали по бокам Кузнецова. Сотня двинулась. Цементная пыль, поднятая копытами, седым облаком закрыла лошадей и потянулась вслед за колонной. Глава 23 Партизан. Узкие длинные лучи солнца проникли через листву и яркими пятнами легли на землю. Заискрились росинки на траве и на подножиях деревьев. Ночные тени поголубели, попрятались за углы домов, за срубы. С каждой минутой становились они короче, пять за пятью уступая место дневному свету. Виталий не ложился спать в эту ночь, не сомкнул глаз. Едва перевалило полночь. в деревню стали прибывать делегаты съезда крестьянских уполномоченных. По одному, по двое стали они заезжать в село с двух концов. Каждого принимали партизанские посты на дальнем подступе и провожали до села, где встречал их Виталий, отводя в школу. Делегаты тоже не ложились. Начались разговоры. Среди делегатов было много знакомых. Задымили папиросами, передавали друг другу кисеты, угощали своим табаком. Виталий предложил. «Товарищи, кто хочет отдохнуть, можно в два счета устроить». Немолодой крестьянин с умным худощавым лицом и быстрым сметливым взглядом небольших светлых глаз, глубоко сидящих под крутым лбом, обернулся к Виталию, спокойно оглядел его, и вдруг теплая усмешка пробежала по его плотно сжатым губам. «Не утруждайся, сынок, не начавши, чего отдыхать. Да и дело наше такое, что не об отдыхе думаем», ответил он за всех. «Какой тут отдых?» «Что верно, то верно», поддержал его второй делегат, приземистый костлявый мужик, которого, нуждая голодовки, состарили раньше времени, обметав его глаза темными кругами, и, покрыв когда-то красивое лицо, сплошной сетью морщин. Поношенная одежда его доживала последние сроки, скособоченные сапоги были велики, и голенища хлюпали по икрам мужика. Стесняясь своей заплатанной коцовейки, он старался держаться в тени, однако слова его прозвучали твердо, уверенно, и по тону его было понятно, как стосковался он по настоящей работе, по настоящей жизни, Он поправил сползшую опояску на чистой рубахе, дань торжественности предстоящего дела, и раздумчиво добавил, «Теперь, а только настоящая страда, и начнется мелок, как беляков-то подшибаем. Нет, ни не об отдыхе думали эти люди, верные из верных, не раз прошедшие через многие испытания, на себе перенесшие все тяготы подневольной жизни, знавшие и поборы, и грабеж деревенских мироедов, и грубость сельской администрации из кулацких сынков, и бесправное положение, дававшее знать о себе на каждом шагу, познавшие на собственном опыте и то, чем была царская Россия, и то, чем были колчаковщина, атамановщина и гнет американских и японских интервентов. Они хотели жить по-новому, как указывали им большевики, Без мироедов и кулаков, без чиновников и попов, без вечного обессиливающего страха перед нуждой, стучащейся в двери, без гнета, преждевременно сгибавшего им спины. Не раз брались они за оружие, чтобы отстоять свою правду. По-хорошему, все делегаты были взволнованы, пряча свое волнение под молчаливой сосредоточенностью, под незначительными разговорами. Только курили больше, чем всегда – А закурив иной раз забывали о цигарке, пока не угасала она, испуская струйку дыма. В темноте синей кто-то из делегатов остановил Виталия. Товарищ, к ней приехали еще из городу-то. И Виталий с нетерпением ожидал представителя областкома, который должен был проводить съезд. Может быть, кто-нибудь из знакомых.